Сегодня в программе «Христианские чтения» мы предлагаем вам послушать продолжение рассказа Бергерта Палмера «Опасное расследование в Ераше».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 Постоянно грозила опасность нападения со стороны группы террористов Организации освобождения Палестины, ООП. Ее приходилось круглосуточно охранять. Вскоре в Яраше найдены были крупные залежи нефти, а царика срочно вызвали в США для отчета. А в это время на буровой установке что-то случилось.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 — быстро шепнул Рик Рувиму. — Нам нужно выяснить, в чем дело. И он начал пробираться сквозь плотное кольцо буровиков, окружавших раненого. Сильверман с искаженным болью лицом лежал на земле. Одна нога была неестественно подвернута. Рубашка на плече побагровела от крови. Доктор перевязывал рану. — Как это случилось? — обратился Рик, к стоящему рядом рабочему. Они укладывали новый отрезок трубопровода. Одно из колец трубы сорвалось с троса и ударило его по плечу. «Впрямь сорвалось», — возразил другой мужчина. «Никогда не поверю, что это была случайность». «Верно, и я так думаю», — вмешался третий. «Сильверман кому-то мешает». «Ни за какое вознаграждение не соглашусь остаться здесь!» Угрюмо вставил четвертый. «Два несчастных случая в неделю — это слишком!» Рик обернулся. Говорящий был высокий жилистый мужчина с проницательным взглядом и заячьей губой. «Нет уж, мои милые, здесь меня никто не удержит. Я сегодня же потребую расчета, и только меня и видели. Кто знает, что случится завтра!» Подъехала машина скорой помощи. Раненого уложили на носилки и погрузили в автомобиль. Рик на ходу тронул за рукав доктора, тоже садящегося в машину. «Он поправится?» «Думаю, что поправится», — оборачиваясь, ответил доктор. «Но работу ему на долгое время придется оставить». Рик разочарованно посмотрел вокруг. Невдалеке стоял Рувим, наблюдавший за тем самым мрачным рабочим. Вместо того, чтобы требовать в кассе расчета, он переходил от одной группы рабочих к другой и, возбужденно жестикулируя, что-то объяснял. «Кажется, он пытается уговорить их уволиться», — догадался Рувим. Действительно, двое мужчин отложили свой инструмент и направились в контору. — Ты прав, — подтвердил Рик. — Смотри, он перешел к следующей группе. Говорит, как настоящий пропагандист. Неужели он хочет остановить всю работу на скважине? Рик не решился рассказать Рувиму о том, что отец уже имел точные сведения об огромных запасах нефти, скрытых под установкой. Месторождение по величине превосходило все предыдущие разработки компании. На площадку вышел помощник отца, Арон Месик, Но было уже слишком поздно. Половина дневной смены стояла у дверей конторы, требуя расчета. Месик решил прервать сверление на ночь. Рабочие ночной смены были переведены на дневную до тех пор, пока... Будут найдены новые силы. «Мне не нравятся эти новые порядки», — сказал Рик товарищу. «У папы всегда работали в две смены, даже когда не хватало рабочих». Мальчики направились в сторону дома, минуя установку, гору труб и контору, возле которой все еще стояли двое мужчин, говорящих на непонятном Рику языке». Вдруг Рувим, схватив Рика за локоть, потянул его в сторону. «Что случилось?» Не понимая, в чем дело, спросил Рик, следуя за товарищем. Рувим заговорил только, когда они отошли на достаточно большое расстояние. «Вот он!» Возбужденно проговорил Рувим, указывая на одного из мужчин конторы, который стоит спиной к нам, только что сказал по-русски. «Что он сказал?» «Он сказал...» что все готово, ночью можно действовать. У Рика по спине пробежали мурашки. Сердце бешено забилось. Он чуть-чуть повернулся, чтобы краешком глаза увидеть мужчину, которого подслушал Рувим. Это был тот самый рабочий, агитировавший других уволиться. Вот, оказывается, — Кто был замешан в этом деле? «Надо что-то предпринять!» Торопил Рувим. Рик все еще стоял, не двигаясь. Что они могли сделать? Отец велел ему обо всех подозрениях сообщать Бену Сильверману. Но он был тяжело ранен и лежал в больнице. «Идем к Аарону Мессику. Он должен принять какое-нибудь решение». И Рик... Зашагал к кабинету отца, которым временно пользовался заместитель суперинтенданта Аарон Месик. Увидев издали, что тот сел в джип и уже запустил мотор, Рик побежал. Господин Месик, важное сообщение! Подождите! Но Месик его не слышал. Машина уже выехала на дорогу и набирала скорость. Через несколько секунд она исчезла в облаке пыли. Уехал домой! «Эх, теперь... теперь он вернется только завтра утром!» Товарищи вопросительно посмотрели друг на друга. «Я... я не знаю здесь никого, кому решился бы довериться. Нам остается только действовать самим. Смотри в оба, рувим!» Виму разрешили переночевать у Рика. В девять часов мальчики прошли в маленькую спальню рядом с кухней и раздвинули шторы окна. «Мама все равно не разрешит нам стоять на посту возле скважины», — прошептал Рик. «Но из этого окна прекрасно видно почти все, что происходит вокруг буровой вышки». Мальчики выключили свет и встали на колени У низкого подоконника Ночь выдалась ясная И буровая установка В лунном свете Походившая на Длинношее чудовище Была достаточно Хорошо видна Во всю свою высь И ширь Прошло Полчаса Затем час Вокруг установки все стихло. Команду ночной охраны Арон Месик удвоил. Не догадался только назначить дополнительный пост у самой скважины вместо ночной смены, которая в эти сутки отсутствовала. «Нам повезло, что ночь лунная!» — прервал молчание Рувим. Отсюда видна вся площадка вокруг скважины. Рик кивнул. У него онемели ноги, и он энергично принялся их растирать. «Помнишь, ты рассказал мне, что дети в школе отказались с тобой играть, когда узнали, что ты христианин?» Продолжал беседу Рувим. «Помню, зачем ты рассказал им об этом?» Почему то не смолчал? Тогда все было бы в порядке. Я не мог смолчать. Христос умер на Христе, чтобы меня спасти. Поэтому я хочу, чтобы и другие приняли это спасение и полюбили его. Рувин задумался. Твои слова напоминают мне радиопрограммы, которые я с родителями. Слушал в России. Кажется, их передавали на еврейском, какая-то европейская станция. Наверное, всемирное радио. Точно. Обычно мы закрывали ставни и двери, а потом садились к радиоприемнику. Диктор говорил про Иисуса. И как он умер за нас на кресте. Но понимаешь, евреи не верят в Иисуса. Он родился в яслях и умер нищим. Наш Мессия покорит всех наших врагов и станет царем. Но Христос... Вдруг со стороны буровой вышки послышались какие-то звуки. Оба мальчика как подстегнутые рванулись к окну. Во время их беседы луна скрылась за облаком и буровую установку окутала тьма. — Ты слышишь? Звуки возобновились. Сомнений быть не могло. Кто-то вышел на платформу вышки. Но кто? Рик и Рувин прильнули к раме окна, чуть дыша, И прислушиваясь, казалось, прошла целая вечность. И опять раздался тот же звук сдержанный скрежет металла, будто кто-то очень старался действовать как можно беззвучней. Слышишь, там кто-то есть. Сердце Рика Забилось сильнее, его руки задрожали. «Разве... ...э... ...э... ...но... Но что же нам теперь делать?» Спросил Рувим. Рик беспомощно огляделся. «Кому здесь можно было довериться?» Скрежет не прекращался. Кто-то явно спешил закончить свою небезопасную работу. «Может быть, разбудить твою маму?» «Или просто попытаться припугнуть этого неизвестного?» «Ну хорошо, идем!» Не вполне уверенно согласился Рувим. С молитвой в сердце Рик на цыпочках прокрался по коридору мимо спальни матери и нырнул в ночную темноту. Рувим осторожно следовал За ним. Они тихонько пробрались вдоль стены конторы, потом под окнами рабочего кабинета суперинтенданта. Отсюда уже были хорошо видны мощные генераторы трубопровод и башня. Неизвестный мог опять надпилить трос, мог повредить лебедку или одно из сотни других устройств, из-за чего работу на завтра пришлось бы прервать. Поэтому теперь была дорога каждая минута. Возле кучи стальных труб Рик так внезапно остановился, что чуть не сбил своего товарища с ног, До вышки оставалось всего 25-30 ярдов. Немного привыкшими к темноте глазами, Рик всмотрелся в возвышающуюся перед ним конструкцию, пытаясь определить очертания оборудования, установленного внутри. Его взор скользил от одного темного предмета к другому. Не было ли где-нибудь чего лишнего? Рик Видел установку ежедневно, но теперь ему приходилось напряженно вспоминать детали. Что это? По нижней платформе башни кто-то двигался. Рувим тоже увидел тень и крепко сжал руку друга. Теперь на фоне конструкции башни появились смутные Очертание мужской фигуры, которая присела на корточки и опять раздался скрежет металла. Это могло означать только новое несчастье, но что двое детей могли сделать против отчаянного бандита? Мужчина на платформе чиркнул спичкой. Динамит, мелькнула в голове Рика. Его мысли беспорядочно заплясали. Увидев длинную трубу, он сунул в нее голову и как можно басистее закричал. «Эй, ты! Уходи отсюда! Сейчас же!» Слова громом прокатились по металлической трубе, так что стоявший рядом Рувим от неожиданности отшатнулся. Силуэт на платформе резко выпрямился и на мгновение замер. Затем беззвучно повернулся, легко спрыгнул на землю и в следующее мгновение исчез в темноте. Ого! Восхищенно вырвалась Урувима. Ну и напугал ты его! Рик слабо улыбнулся. «Идем посмотрим». Что он там на платформе делал? Мальчики направились к буровой вышке. Он стоял вон там. Рувим пальцем указал на левую сторону платформы. Из-за облаков вновь показалась луна, ярко осветив место происшествия. Рик взобрался на платформу. — Эй, посмотри сюда! Что там такое? — спросил Рувим, просовывая голову через люк лестничной площадки и подтягиваясь на платформу следом за товарищем. — Кажется, это запальный шнур. — Динамит! — с видом знатока произнес Рувим. К другому концу шнура действительно была прикреплена порядочная порция взрывчатки. — Ничего себе! Этого ящика было бы достаточно, чтобы... Сравнять с землей все вокруг, — определил Рик, взвешивая динамит в руках. Товарищи осторожно перенесли свою находку к дому. — Что нам теперь делать с этим динамитом? Опасливо, поглядывая на свою ношу, спросил Рувим. — Положим его до завтра под кровать, — предложил Рик. — Ты с ума сошел? Спать на пороховой бочке? Нет уж! В таком случае я иду домой. — Не волнуйся, без огня он совершенно безопасен, — успокоил его Рик. На следующее утро за завтраком Рик и Рувим рассказали госпоже Макрей о ночном происшествии. — Вас могло убить, — перепугалась мать Рика. — Почему вы вчера вечером не сказали, что подозреваете заговор? Я бы известила полицию. Мама, все произошло слишком быстро. Ты должен был рассказать мне о заговоре. И будь, пожалуйста, осторожен с этим динамитом. Это надо же! Додумался поставить ящик взрывчатки под свою собственную кровать. Приложив руку к колбу, она тяжело вздохнула. Перед тем, как идти в школу, мальчики отнесли динамит Арону Месику. Выслушав ребят, помощник суперинтенданта наморщил лоб. Некоторое время он молча сидел за письменным столом, нервно теребя фитиль бомбы. «Это очень интересно и очень серьезно. Это чрезвычайно серьезно. Нам нужно будет предпринять срочные меры. Этого динамита было бы достаточно, чтобы взорвать весь рабочий поселок». Трудно представить, что могло произойти, если бы вы не обнаружили диверсанта. Проводив мальчиков до двери, Арон Мессик еще раз поблагодарил их за бдительность, а потом добавил. «И все же, ребята, я вам советую по ночам держаться подальше от буровой вышки. Это слишком опасно для детей, и поэтому я вас прошу не ходить туда». Мальчики направились в школу. «Тебе не показалось, что Арон Месик не особенно удивился, когда мы пришли с динамитом?» Обратился Рувим к товарищу, когда они миновали часового у ворот рабочего поселка. Рик кивнул. А когда он советовал нам не делать ночных вылазок, его голос звучал, как угроза. «Это подозрительно!» После занятий мальчики, как обычно, встретились у школьных ворот, чтобы вместе идти домой. «Сегодня на большой перемене ребята заговорили со мной насчет нашей дружбы», — начал рассказывать Рувим. Рик с тревогой посмотрел на товарища. «И что ты на это ответил?» «Я сказал, что хоть ты и христианин, но все равно, парень, что надо». «Спасибо». «Я очень желаю, чтобы и ты познал Христа как своего личного спасителя. Но я принадлежу к избранному народу Божию. Мне не нужен спаситель!» Рик на минуту задумался, а затем ответил. Рувим, в Библии сказано, что каждый человек нуждается в спасении. Пророк Исаия говорил, что мы все блуждаем, как овцы, поэтому...» Нам нужен Спаситель, который избавит нас от греха и поможет войти в жизнь вечную с Богом. Правда? Это в нашем Писании так написано?» А затем предложил. «Приходи к нам как-нибудь вечером, когда вернется из Хайфы мой отец. Будет интересно поговорить на эту тему». Ребята подошли к воротам рабочего поселка. На этот раз часовые с особой тщательностью проверяли содержимое и хранцев и карманов. По-видимому, Месик все же дал особое указание. Даже возле самой вышки стояло двое вооруженных рабочих. Очевидно, Месик все же принял нас всерьез, заметил Рувим. Ровно в пять на службу заступила вечерняя смена патрульной команды. Проходя мимо башни на пути к домику. Нордштейнов. Рик возбужденно толкнул Рувима в бок. Ты видел? Один из ночных караульных вчерашний пропагандист, а второй его товарищ. Рувим осторожно покосился в сторону рабочих. В этот момент из своего кабинета вышел Арон Месик. Как и накануне, он спешно сел в свой джип и уехал. Ты заметил, как он посмотрел на этих заговорщиков. Они не обменялись ни словом, но взглядом он подал им какой-то знак. Рик посмотрел вслед удаляющемуся джипу. Было бы интересно узнать, куда он поехал, домой или в другое место. И вообще, чем это он так туго набил свой портфель? В компании строго воспрещается брать домой «Секретную документацию из сейфа!» «Давай взберемся на тот холм, откуда будет видно, по какой дороге он поедет!» Несмотря на то, что они бежали изо всех сил, джип исчез. «Куда же он мог деваться?» – недоумевал Рик. «Отсюда видны обе дороги в город!» «Куда он не мог доехать за эти пять минут?» а свернуть с них можно только в заросли. Зачем бы ему понадобилось поехать поперек степи?» Неожиданно за спиной ребят раздался чей-то приглушенный голос. Мальчики вздрогнули и осторожно обернулись. Перед ними стоял смуглый араб в тюрбане и зеленом маскировочном костюме. «В руках!» Он держал на прицеле длинное ружье. Организация освобождения Палестины. Араб повторил приказ. Рик, хотя и не понимал арабского, но все же со всей ясностью видел, что мужчина ружьем указывает вниз по крутому скалистому склону. шт Что нам теперь делать, Рик? Он требует, чтобы мы спустились с ним. Но я... я еврей! Полными страха глазами он смотрел на Рувима. А я... а я выгляжу как еврей, хмуро ответил Рик. Он убьет меня. Доверимся Господу, На этом араб нетерпеливо прервал Рика толчком в спину и опять указал вниз по склону. В программе «Христианские чтения» вы прослушали вторую часть рассказа Бернарда Палмера «Опасное расследование в Иераше». Продолжение слушайте в следующей нашей программе.